«Так зачем тогда вообще продлевать бессмысленную агонию? И я вздохнул. Не проще ли выйти из комбайна и быть сожирным какой-нибудь тварью, которую он не сможет даже разглядеть. Медленно- медленноедленно он протянул руку к двери, коснулся ручки и отдернул пальцы. Нет, так умирать слишком страшно. Если бы у него был пистолет, он бы застрелился без колебаний. Это еще ничего это можно. самам у себя жизнь отнимаешь и быстро раз но никакого оружия в кабинет нет, а выйти из машины это все таки выше его сил к этому он пока не готов может быть потом может быть чуть позже оленька сергейка шепча одними губами позвал он нет ответа а так хочется так нужен их ответ сейчас как никогда оленька Сеейка молчание шуршание во мраке а вот звука родных голосов не слышно Рань жена и сын легко заговаривали с ним в темноте и он тоже без особых усилий завязывал с ними беседу. Как хорошо и просто было раньше, когда трудно он задавал вопрос они отвечали или просто успокаивали раньше так было раньше. «Оленька! Сергейка!» — почти беззвучно прокричал он. Можно, оказывается, кричать и так. Громыхнул стальной лист. Кто-то заполз на купол кабины. Грузное тело невидимой твари обвило бур. А может быть, на комбайн влезло сразу несколько подземных монстров? Машина качнулась под навалившейся тяжестью, задрала корму и уткнулась носом в землю. «Какие же гиганты должны были ее облепить!» оленька умолял илья сергейка да что же это такое то а почему ну почему они молчат когда ему необходимо их услышать почему больше не желают разговаривать с ним и самое главное почему почему оленька и сергей дали ему ложную надежду зачем обманули зачем отправили на синюю ветку и в эти проклятые подземелья почему оленька «Зачем, Сергейка?» Мертвецы хранили молчание. «Но ведь это же вы!» – обиженно простонал, подумал Илья. И тут же устыдился своих мыслей. «По какому праву он пытается упрекать сейчас жену и сына? В чем и за что? За то, что они привели его сюда? Но было ли это так на самом деле?» В ведьь он шел своими ногами, но ну а то, что творилось при этом в его голове, ни в голове нет. голослоса звучали извне из темноты, Но не потому ли, что темная мгла наполняла и его рассудок тоже. Илья почувствовал, что начинает путаться в собственных мыслях. Он понял: настало время разобраться с этим раз и навсегда. погоди- погоди не имея больше возможностистей говорить с семьей иль я обратился к себе самому. Ты ведь знаешь, они мертвы ты слишком долго не желал с этим мириться, слишком долго этому сопротивлялся, но все-таки ты понял это там на Пкинской, когда стал свидетелем смерти матери и ребенка, другой льги и другого сергея, когда имена одних умерших помогли окончательно упокоиться другим. Нет, Оленька и Сергейка ни в чемм не виноваты и никогда не были виноватыми, не они вовсе вели тебя сюда, Ты сам. Ты все это время вкладывал в их уста собственные мысли, сомнения, переживания и страхи. Так тебе было проще, так легче было придаваться самоутешению, самоуспокоению, самообману. А теперь пришло время, когда ложь самому себе больше не приносит пользы. Наступил момент, когда необходимо твердо сказать себе: мертвые, и мертвые и живые должны думать о себе сами, мертвым светлая память, живым свобода выбора, так надо, только так и никак иначе. В темноте наполненный движением иль я вспоминал семью, грустную улыбку и печальные глаза милые оленькие. веселый беззаботный смех сергейки и других людей с которыми его свела судьба илья вспоминал тоже вспоминал кто из них что выбрал в этой жизни из мрака за узеньким окошком кабины проступали лица лица вглядывались в него в самую его душу в его суть вспомнился сапер, пытавшийся спасти свою шкуру, обрекший на смерть целую станцию и погибшей позорной смертью на поверхности лью передерну это не человек мразь на размышление о которой даже жалко было тратить последние минуты жизни в памяти всплыло лицо тюти приблажного, ополлоумевшего безумца впустившего в метро муранчу. А ведь этот плаксивый проповедник, спасающий падшие души, и маньяк-убийца искренне желал помочь неразумной и обреченной пастве. Эх, тютя-тютя, такого помощничка хотелось придушить своими руками. Илья вспомнил инженера, который, оберегая от опасности своих людей, закрыл сельмаш для орджоникидзовских беженцев. Вспомнился и неизвестный поджигатель, сгоревший вместе с баррикадой на перегоне между Карлом Маркса и театральной, но надолго задержавший Муранчу. И командир автоматчиков с театральной, который даже во всеобщей панике сумел сохранить самообладание и пытался навести порядок. И казак, пытавшийся убить Муранчиную матку, но сгинувший со своим крохотным отрядом в тесноте технического хода. И энтомолог Алексей Кириллович, не побоявшийся подобраться к самому логову Муранчи, чтобы разобраться в том, что она такое и как с ней бороться. И метрострой, надеявшийся отыскать в подземельях под синей веткой убежище для уцелевших еще метрожителей. И Бульба, и дядя Миша, и потлатый парень с Сельмаша вспомнились тоже. И диаспорский автоматчик Ашотт, погибшей вдавке на пути к ворошиловской и ужаленная муранчой у ольга с пушкинской спасавшая своего сергейку и мосол сумевший перебороть страх и отправиться за метростроем в подземное царство мертвых где действительно в конце концов все разведчики нашли свою смерть илья вспоминал и думал в голову приходили неожиданные непривычные мысли о том что люди прежде вызывавшие у него лишь раздражение и совершенно не казавшиеся достойными уважения в обезумевшем человеческом стадии, были в большинстве своем не такими уж и плохими, по крайней мере, каждый по себе, в отдельности. В калейдоскопе воспоминаний мелькало множество новых лиц, которые он успел увидеть. Большинство из этих людей были уже мертвы, но кто-то наверное еще жив, вот именно наверное. Вот именно еще. И вновь в памяти всплыли улыбка Оленьки и смех Сергейки, его погибшая семья. И опять лица, лица, лица, узнаваемые и нет, отчетливые и смутные. И просто безликие фигуры с надеждой заглядывающей в кабину комбайна и сворочающейся снаружи тьмы. Люди, с которыми Илья не был знаком, но которые окружали его в метро. и на красной ветке и на синей милая улыбка родной смех чужие люди семья мертвая знакомые полузнакомые и вовсе незнакомые лица живые пока живые семья лица почему они смешиваются друг с другом почему так пристально смотрят на него из темноты глаза оленьки и серки И почему глаза эти смотрят с чужих лиц? Почему смотрят так, словно подбадривают? Ну догадайся! Ну пойми же! Ну прими, наконец!» Это случилось. Неожиданное и отчетливое понимание озарило сознание, как вспышка молнии. Все стало ясно. Немногие оставшиеся в живых люди, и есть теперь его новая семья, должны стать ею, по крайней мере, вместо той семьи, которой он лишился. И это правильно, это естественно, хотя бы потому, что других людей в этом мире больше может и не оказаться. А когда людей остается так мало, когда их почти не остается совсем, родными друг другу становятся все. вот что хотели ему сказать без слов оленька и серка заглядывающие через его память в темные окна кабины вот что он сам хотел объяснить себе но все это время никак не мог по настоящему остаться наедине с собой и до себя докричаться вот почему он не осознавая этого в полной мере рвался в под метро и стремился спасти тех о ком раньше не задумывался кого раньше не знал и кого теперь узнает вряд ли да именно так все сразу встало на свои места несколько десятков может быть сотен человек которые возможно еще были живы в этот самый миг стали его семьей и все погибшие в метро и на поверхности непостижимым образом слившись с соленькой и сергейкой тоже стали частью этой большой да нет не такой уж теперь и большой семьи а впрочем в сели илья задумался ведьь если все то и сапер и тютя тоже и ворошиловцы расстрелвавшие беженцев и те синие что стреляли в красных и красные которые стреляли в синих и даже байбаки тоже увы являющиеся частью у рода человеческого что ж не зря наверное говорится в семье не без урода впрочем самые уродливые уроды уже мертвы, а уцелевшие члены его только что обретенной семьи. хотелось очень хотелось верить, что они еще не изуродованы до конца. Да, лья верил в это всем сердцем. Вот только только его новая и последняя семья скоро может тоже исчезнуть без следа, совсем навсегда. Но неужели уже ничего нельзя сделать, Неужели никого больше нельзя спасти? Неужели он совершенно бессилен, но ведь в кабине комбайна еще есть место, и кто-то из разбежавшихся по пещере разведчиков мог где-то спрятаться и спастись это маловероятно конечно но ведь мог же так чего же он тогда медлит мог мог мог убеждал илья себя он протянул одну руку к панели управления другую положил на рычаги кто-то мог выжить Руки слушались неохотно страх еще сковывал движение, а какая то часть рассудка противилась тому, что он задумал и называло задуманное безрассудством. Но если он даже не попытается вырвать хоть кого нибудь из шевелящегося мрака в относительно безопасную кабину комбайна, то будет ли он сам достоин занимать место в этом гусеничном убежище? И еще одно если если бы где-то в пещере сейчас прятались оленька и сергейка, если бы имелся хотя бы малейший шанс что они еще живы, разве стал бы он сомневаться этот довод оказался решающим семья есть семья илья сделал то что раньше делал метрострой он завел машину в которой укрывался туннеле проходческий комбайн ожил взревел мотором Будто огненным мечом полоснул по густому мраку лучом вспыхнувшей фары прожектора. Высветил бесцветные влажные тела. Рубанул буром по обвившимся вокруг него существам, разбрасывая в стороны ошметки плоти, обломки хитина, связки потрохов, холодную кровь и липкую слизь. Живность была повсюду, во всей пещере. Она копошилась на полу, ползала по стенам, свисала с потолка и с талактитов. Но уже миг спустя твари в едином порыве устремились к комбайну. Повалили со всех сторон сплошной волной, потекли по полу, заструились со стен, посыпались со сводов. переплетенных друг с другом подземных монстров по-прежнему трудно было опознать и хоть как-то идентифицировать. Д да иль я и не пытался этого делать. он смотрел не на тварей. в свете прожектора он высматривал людей живых. но находил только останки мертвых окровавленный скелет, еще один лохмотья одежды, автомат в крови, ружье с погнутым стволом и разбитым прикладом, раздавленный фонарик, илья тронулся с места управлять машиной и вправду оказалось не очень трудно нужно было только приноровиться к ее габаритам и правильно освещать путь единственной фарой он гнал комбайн по подземному залу круша сталаогнаты и нарос э сталаогмитов давя гусеницами панцири и извивающиеся тела освещая стены и углубления в стенах Живность норовила захватить и захлестнуть комбайн, затянуть машину живым клубком. Пока это ей не удавалось, но двигаться становилось все труднее. Гусеницы путались в живой преграде. Д двигатель натужно ревел. илья с нарастающим ужасом осознавал что подземные монстры способны остановить комбайн проходящий даже сквозь скальную породу он уже начинал сожалеть о своей безумной и совершенно бессмысленной выходке как вдруг вон там справа илья вновь мазнул лучом прожектора по выступающему из стены карнизу расположенному примерно на высоте в два человеческих роста от пола пещеры нет ему не показалось сдвинулась каменная плита закрывавшая вход в темную нишу в свете прожектора возникла человеческая фигура он знал это кто то все таки выжил илья подогнал комбайн под карниз машина впечаталась бортом во что то мягкое и упругое фонтаном брызнула кровь раздавленной твари словно крылья летучей мыши вздулись полы сталкерского плаща человек спрыгнул с карниза на комбайн и едва удержался на рокочущей машине илья открыл дверь сюда скорее человек спиной ввалился в кабину отбиваясь от чего-то руками и ногами что-то темное длинная толщиной в кулак сунуласьлось было за ним илья отпихнул ногой извивающийся отросток спасенный с грохотом захлопнул дверь машины Света приборной доски и отраженных от склизких влажных тел отблесков прожектора хватило Илье, чтобы... чтобы увидеть и узнать. Взгляд выцепил правую руку незнакомца на ручке двери. Такую знакомую руку, на которой не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного.